Глава 29. Таня. Нервничаю так сильно, что дрожат пальцы. Вика словно чувствует мое состояние. Просыпается и начинает кряхтеть, причмокивать губами. «Что такое, Тань?» — спрашивает Руслан, поглядывая на нас через зеркало заднего вида. «Кушать, наверное, хочет. Ты не мог бы опустить ненадолго зеркало или остановиться? Хочу ее покормить». «Иначе мы будем ехать под аккомпанементы нашей певицы». «Да, конечно». Губы Руслана трогает улыбка, и он опускает зеркало заднего вида. «Пока я достаю из кресла дочь и кормлю грудью». Меня сильно взволновали его слова о том, что он везет нас к себе домой, но возвращаться в свою квартиру, куда, возможно, продолжит ходить Игорь и досаждать своим вниманием вверх глупости. Впрочем, как и зависеть от другого мужчины тоже. Не знаю, как поступить». «На днях я займусь оформлением всех бумаг, свидетельства о рождении, договор на квартиру. Вы с Викой ни в чем не будете нуждаться». Словно читая мои мысли, говорит Руслан, и тем самым развеивая все сомнения. «Квартиру?» — сглатываю ком в горле. «Ты ведь только что подарил мне машину». «Пока вы находились в больнице, я сделал ремонт. Квартира ваша. Хочу, чтобы ты занималась девочкой и ни о чем не переживала». «Мне важно принимать участие в жизни Виктории, чтобы ее окружали хорошие вещи и комфорт. Любящие ее мама и папа, все это я могу ей дать, и ты не должна отказываться». «Мы? Мы будем жить вместе? Ты, я и Алиса?» Руслан негромко смеется. «Нет, только вы с Викой в ней будете жить. Я нанял тебе помощницу на первое время. Потом ты можешь подыскать себе нового человека, если этот не подойдет. Спасибо, Руслан, растерянно произношу я. Все происходящее похоже на сказку. Мы с Викой очень рады, что ты у нас есть. Руслан ничего не отвечает, но почему-то мне кажется, что он улыбается. Вика наелась и спит. Я поправляю лифт платье и глажу дочь по пухлой щечке. Даже не верится, что все может быть так хорошо. Действительно, словно в сказку попала, хотя после всех переживаний, которые пришлось испытать, это ли несчастье? Моя девочка жива и здорова. Руслан рад своему отцовству и готов нам помогать. Все так и должно быть. Квартира оказывается просторной и светлой, со всеми удобствами. Детская комната со свежим ремонтом. Стены выкрашены в бежевый цвет. В углу стоит люлька, у окна кресло-качалка, пеленальный столик. Я такую красоту видела только в каталогах. «Нравится?» — спрашивает Сабуров, наблюдая за моим лицом. «Очень». У меня нет слов, чтобы выразить весь восторг и восхищение. Но это все слишком, Руслан. Я не могу принять такие подарки. Это не подарки, Таня. Ты мать моего ребенка. Вы с Викой будете жить в достойных условиях. Голос твердый и убедительный, отсекающий любые сомнения, которых от чего-то меньше не становится. Мне здесь нравится, спасибо. Подхожу к нему и быстро чмокаю в щеку. Не знаю, что за порыв. Но здесь действительно хорошо. Я только сейчас понимаю, что не хочу возвращаться в квартиру, где осталось много плохих воспоминаний, связанных с Игорем и внезапными родами. Страх, что он снова появится в моей жизни и будет угрожать по-прежнему со мной. Няня будет приходить каждый день. Пытаюсь снова возразить, но Руслан качает головой. Тебе необходима помощь. Все время быть рядом с вами я не могу. И в детях мало смыслю. Но когда ты имеешь возможность отдыхать и не переживать, с кем оставить малыша... В общем, не отказывайся, Таня. Ксения Анатольевна — первоклассный специалист. Руслан смотрит с нежностью на нашу дочь. Поднимает руку и гладит Вику по темным волосам. Улыбается мне, и что-то расцветает внутри. Забытое чувство обожания, влюбленности. Нельзя вновь очаровываться Русланом. Но именно это я делаю. Потому что еще ни один мужчина не совершал стольких поступков для меня и никогда не смотрел такими глазами. Сабуров покидает квартиру через час. И мы остаемся с Викой одни. Мне непривычно, и нужно время, чтобы осознать, что, как прежде, уже ничего в моей жизни не будет. И я сейчас не про рождение ребенка. Постепенно я привыкаю к новой для себя роли, к новому месту и режиму дня. Руслан бывает у нас очень часто, каждый день. Подолгу проводит время с дочкой, Укачивает ее на руках и выглядит в этом мгновение очень счастливым. Алиса больше никак не дает о себе знать. Неужели смирилась с тем, что мы есть и будем в жизни ее будущего мужа? С трудом в такое верится. Но Руслан сдержал слово и оградил нас с дочерью от общения со своей невестой. «Мне нужно будет уехать на несколько дней», — говорит Сабуров, когда я выхожу за ним в прихожую, чтобы проводить. «Если что, буду на телефоне». Стараюсь держать дистанцию между нами, не мешать их общению с Викой, когда он приходит. Постоянно напоминаю себе, что он чужой мужчина, и здесь только ради дочери. Но все чаще ловлю себя на том, что мне грустно после его ухода, и я тоскую по нему вечерами. — Все нормально, Тань. Руслан приподнимает бровь и замечает мой поникший вид. — Целую неделю не будет. На протяжении месяца бывал каждый день, и я безумно привыкла к его присутствию в нашей жизни с дочерью. А сейчас от мысли, что не увижу его несколько дней, сердце сжимается в груди. — Да, все хорошо, — сдержанно отвечаю я. — Мы... мы будем скучать. Руслан широко улыбается. И я обнимает меня и целует в макушку. — Ксения Анатольевна, я скоро буду, — сообщаю няне, подкрашивая блеском губы в прихожей. — Я ненадолго. Вчера мне позвонили с работы, попросили приехать и подписать документы в бухгалтерии. Закрываю дверь, набирая номер Лели. Хочу предложить ей погулять на днях в парке с колясками. Мы давно не виделись. Погода стоит замечательная. Завершаю вызов, удовлетворенный ответом подруги, и выхожу на улицу. На мгновение опускаю глаза и спотыкаюсь на ступеньке. Вскрикиваю, выронив телефон, и готовлюсь к эпичному падению но меня вдруг подхватывают сильные мужские руки. «Девушка, аккуратнее же нужно быть!» Слышу чуть насмешливый приятный голос. Поднимаю голову и сильно смущаюсь, встречаясь с бездонными голубыми глазами. Незнакомец щурится, смотрит на меня, пока его руки находятся на моей талии. Я не сразу прихожу в себя. Ко мне давно никто не прикасался, кроме Руслана. «Спасибо», — произношу растерянным голосом и делаю шаг назад. Мужчина поднимает разбитый телефон с асфальта, поджимает губы. «Похоже, вы лишились бойца. Трещина на весь экран. Вы из этого дома?» — спрашивает он, не сводя с меня взгляда. «Да». Выхватываю сотовый из рук и бросаю его в сумку. Лишние траты не входили в мои планы, но я давно хотела сменить телефон. Ничего страшного. Только жаль снимки, которые я делала во время беременности и после рождения дочери. «Я тоже. Недавно переехал». «Значит, мы с вами соседи. Вы из какой квартиры?» «Из 115 Извините, я тороплюсь. Спасибо еще раз за помощь». Иду к машине и, открыв дверцу, оборачиваюсь, чувствуя жжение между лопаток. Нет, мне не показалось. Незнакомец стоит все на том же месте и смотрит на меня заинтересованным взглядом.